Глава тридцать восьмая. Касс. Логан берёт меня за руки и поднимает, как делал уже много раз. Я не придумала, что скажу, когда его увижу, но предполагала, что буду в гневе. Он не только соврал мне о кольце, но ещё и пытался убедить в том, что это я убила Люси. Но когда я понимаю, что это он, я невольно чувствую, что спасена. Он спасёт меня от Греты, как спас от разрушенной жизни в Хатсане. Это ведь Логан, мой жених, мужчина, которого я люблю. Я вспоминаю о Грете, и на меня накатывает паника. Но, обернувшись, я никого не вижу. Логан подхватывает меня, и я держусь за него, вцепившись в его рубашку. Логан, что происходит? Я слышу в собственном голосе отчаяние. Мне очень нужно, чтобы он, как и вчера вечером, заверил меня, что всё будет хорошо. Но это вопрос с подвохом, а его ответ ничего не даёт. Прости. Я не хотел, чтобы всё так вышло. Я в полном замешательстве. Но прежде, чем он успевает объяснить, я спешу оправдаться. Логан, я вспомнила, где была, когда убили Люси. Я была на пляже, но я её не убивала, и остальных тоже. Мой голос дрожит. Я знаю, говорит Логан. Его голос звучит ласково, но от этого ответа у меня почему-то бегут мурашки. Но ты сказал, только бы это была неправда. Секунду он смотрит на меня и молчит, обводя взглядом черты моего лица. И внезапно я чувствую себя ребёнком, который ждёт от родителей объяснений, как они могли так долго врать ему, например, про Санта-Клауса. Но с Логаном другое дело. Он заставил меня думать, что я совершила убийство. Он переминается с ноги на ногу, поддерживая меня. Вызванная погоней и потрясений отступает, и на его место приходит злость. Всё начинает проясняться. Я смотрю на наши отношения другими глазами. Он так рассердился, что я лгала ему о своём прошлом. А как же он сам? Всё, что он говорил, было ложью. Ты... Это ты убил Люси. И Джасинто. Ведь так? Как ты мог? Говорю я незнакомым ледяным тоном, и Логан вздрагивает. Я не убивал их. Его глаза сверкают. Тогда, как твоё кольцо оказалось рядом с телом Люси, он открывает рот, чтобы возразить, но я не даю ему этого сделать. Я знаю, что это было твоё кольцо. Я знаю, что ты их подменил. Я знаю, что убийца ты. Я действительно это знаю. Думаю, в глубине души я знала это с того момента, как услышала о гибели Джасинты. Но я не могла позволить себе в это поверить. Я послушно глотала всю ложь, что он мне скармливал. Идеальная девушка, которая неизменно всё стерпит, которую легко обмануть. Логан вздыхает. Я не убивала их, терпеливо повторяет он. Но я помог спрятать тело Люси. Вот почему моё кольцо было рядом с ним. Наверное, цепочка растянулась. Я нашёл её в одежде, но кольцо пропало. А потом я подменил кольцо, чтобы ты подумала, что это было твоё. Не могу поверить. Всего несколько дней назад я согласилась выйти за этого человека замуж, поклялась провести с ним всю оставшуюся жизнь. А теперь оказывается, что я его совсем не знаю. Понимание этого притупляется головокружением. Я опускаю взгляд, Из ноги по-прежнему течёт кровь. Но зачем? Наконец, говорю я, собравшись с мыслями. Зачем? И, господи, что такого сделала эта девочка, что заслужила смерти? Логан молчит и опускает глаза, как будто ему стыдно встречаться со мной взглядом. Отлично. Ему и должно быть стыдно. Пойми, Мы не хотели, чтобы так получилось. Всё пошло не по плану. Грета думала, можно будет обойтись предупреждением, а она хотела встретиться с ней. Люси, поправляю я. Её звали Люси. Э, да. На лице Логана мелькает удивление. Грета собиралась сказать Люси, чтобы та прекратила разнюхивать. Она задавала слишком много вопросов. Какой о чём? О чём? Он молчит, но я и так знаю ответ. О другой смерти, о смерти Джасинты. Всё вышло из-под контроля, продолжает Логан. Поэтому Грета её убила. Я чуть ли не смеюсь от того, насколько абсурдно бы это прозвучало всего час назад, когда Грета казалась мне непогрешимой. И когда Логан кивает, я не удивляюсь. Нужно было помочь Грейси. Мы не знали, что с ней, с Люси делать. Вечеринка была в разгаре, мы бы не пронесли её мимо всех. Так что мы оставили её в море. Мы с Дагом нырнули и закрепили тело на коралле, чтобы не всплыло на время, чтобы оно спокойно ждало, пока мы его не переместим. Спокойно. При этом в слове в животе всё переворачивается. Грета убила Люси, а Логан помог это скрыть. Какое тут может быть спокойствие? Ты не должна была её найти, продолжает Логан. На следующее утро Дак поменял порядок погружений, чтобы сначала ты отвезла группу в Черепашью бухту. Мы собирались достать её, пока ты будешь там. К тому же, в такую ранний кто бы не стал ошиваться у центра дайвинга. Но потом как-то, знаешь, я вспоминаю то утро, как в последний момент Дак сказал, что надо ехать в бухту, но лодка не завелась, и нам пришлось действовать по изначальному плану и погружаться у берега. Насколько было бы проще, во многих смыслах, если бы лодка просто завелась. Я бы не нашла Люси. Логан, Грета и Дак выдумали бы какую-нибудь более детальную и реалистичную версию того, что с ней случилось. Я не стояла бы сейчас здесь, выясняя отношения с человеком, которого, как я считала, люблю, пока проходят, возможно, последние минуты моей жизни. Если бы всё получилось так, как вы планировали, С трудом выдавливаю я из себя, потому что в горле поднимается жёлчь. Что бы вы сделали с телом Люси? Логан снова вздыхает. Кас, тебе не обязательно знать. Это не скажи. Некоторое время Логан молчит, но потом неохотно отвечает. Мы с Дагом хотели нырнуть и забрать её, пока ты будешь в черепашьей бухте. Потом мы собирались завернуть её в брезент, которым во время дождя накрываем двор фрэнжипани, и отвезти её в центральную часть острова, где костры. Местные сжигают всякий мусор, ну и мы Он прокашливается. А мы собирались оставить её там. Я безуспешно пытаюсь переварить его слова. Мы думали заявить, что она пропала, говорит он, видя, что я молчу, и дать полиции прийти к собственным выводам. Он замолкает и смотрит на меня. Но на этот раз от взгляда его синих глаз я не чувствую ни тепла, ни любви. Мне становится холодно. Очень холодно. Мы не хотели тебя втягивать, клянусь. Я думаю о его руках, которые касались моего лица когда мы целовались, которыми он бесчисленное количество раз проводил по моему телу, которое я хотела держать в своих до самой старости. А потом думаю, как эти же руки тащили безжизненное тело Люси в море, собирались выбросить его, сжечь, как мусор. Мне хочется столько ему сказать. Хочется въезжать, орать, разорвать его на кусочки, не только за то, что он сделал с Люси, но и за то, как он вёл себя со мной. Он изменил мне, манипулировал мной, врал мне. Но когда я наконец открываю рот, я могу сказать только одно, только одну фразу, которая вмещает все мои чувства. Я от тебя совсем не знаю. Лицо Логана перекашивается, как будто его ранили. Ты не понимаешь. Я сделал это ради тебя, ради нас, чтобы мы и дальше жили как прежде. Я не хотел тебя втягивать, защищал тебя, чтобы тебе не пришлось во всём этом участвовать. И когда я увидел пост Брук, мне стало обидно, как правда. Пойми, вся эта ложь Интересно слышать ли он, сколько в его словах лицемерия. Всё, чего я хотел это ты. Я хотел спокойно жить здесь, на острове, с тобой. Нет, говорю я, в груди у меня вскипает гнев, а к мышцам, несмотря на хлещущую из ноги кровь, возвращается сила. Ты это делал не ради меня, обо мне ты даже не думал. Всё это ты делал ради себя. Думай, что хочешь, отвечает он. Его перекосившееся лицо застывает, а сапфировые глаза превращаются в камни. Нечего было совать нос в дела, которые тебя не касаются. Зачем ты вообще полезла? А потом ещё и подружилась с этой Брук. Её имя он произносит как ругательство. Если бы ты её не притащила, может, она не стала бы писать тот пост. Может, всё бы было как раньше. Нет уж, говорю я, снова свалить всё на меня тебе не удастся, и Брук в этом тоже не виновата. Я чувствую, как земля уходит из-под ног, и понимаю, что Логан до сих пор держит меня за талию. Если бы не он, я бы упала. Но ведь в наших отношениях так было всегда, с тех пор, как я здесь, я во всём полагаюсь на него. Я уехала из дома, чтобы найти себя и построить собственную жизнь. Но вместо этого нашла Логана. Отчасти мне хочется задать ему и другие вопросы, понять, почему эти трое должны были умереть. Но в то же время мне хочется бежать отсюда как можно дальше и никогда больше не видеть ни Логана, ни Гретел, ни остальных. Логан начинает шагать к концу улицы, таща меня за собой. Я пытаюсь остановить его, сопротивляясь всем телом, но это бесполезно. Для него я как будто ничего не вешу. И я замечаю, что за мной тянется тонкая красная стройка. Я поднимаю голову. Челюсти у него сжаты, подбородок напряжён. И я понимаю, что он тоже меня не знает. Он знал только мои слабости и какая я податливая. Все они с самого начала видели меня такой. Грета Брук, отец. Никто из них так и не узнал, какая я на самом деле. Какой я могла бы быть, если бы только дала себе шанс. С тех пор, как погибла Джасинта, я слишком боялась расспрашивать Логана. Я не хотела ничего знать, не хотела никого беспокоить и привлекать ненужное внимание. Так что я молчала. Держала подозрения при себе. Играла роль хорошей, тихой девочки. Роль, которая отведена мне в этой островной семье. Но с меня хватит. Этой девочки больше нет. Я открываю рот и собираю все остатки сил и кричу.